Марла. Филипинка пила на кухне кофе. Внезапно она почувствовала себя плохо, схватилась за сердце, вскочила, кофе, кофе, и упала. Как показало вскрытие, сердце остановилось. Платон Степаныч так ни разу и не поговорил с ней. Уже после этого происшествия он нашел тесную комнату на первом этаже, которую занимала уборщица и повар в одном лице. Это был натурально кубик, у добрых людей в комнате такого размера жила бы собака. Он открыл платяной шкаф, немного одежды на плечиках, а внизу мягкие игрушки, смешные розовые рюкзачки для девочки, кроссовки, носочки для мальчика, ободки для волос, сарафанчики, спортивные костюмы, яркие цвета, вышивка, пайетки и прочая несказанная красота. На столе стояли фотографии детей примерно 5, 7 и 9 лет, а рядом стояли один за другим три перекидных календаря на каждой странице по одному месяцу. Названия месяцев были написаны на латинице, но прочитать их было невозможно, по всей видимости, это был филиппинский язык. Платон Степанович полистал два дальних календаря, каждый день был зачеркнут крестиком. На том, который стоял у самой кровати, были зачеркнуты все, кроме текущей даты а последний день месяца был обведен красным. Она ехала на три года и привезла из дома три календаря, ей оставалось две с половиной недели. Стол стоял у самой кровати, как и у Али, у нее тоже был небольшой электрический чайник, по всей видимости, обычно она пила кофе здесь, а после смерти хозяйки они начали перекусывать на кухне. Здесь же стояли банки, коробка с чайными пакетиками, печенье. Смородину заинтересовали несколько зеленых пластмассовых бомбочек несказанного уродства, и он взял одну из них, чтобы рассмотреть. По воле дизайнера, эти бутылочки оказались гибридами ананаса и гранаты. Пухленький зеленый низ, покрытый подобием кожуры, венчал ярко-желтый верх с пипочкой, который надо было открутить. «Энергетик-дринк. О, теперь понятно». Дизайнер хлопнул этих дринков и обрел в этом опыте источник своей психоделики. Смородину интересовали энергетики. Дел было много, а сил в некоторые дни не было совсем. Он напряг уставшие глаза, надпись на английском была, но мелкими буквами, а очки для чтения были в портфеле, который он оставил на диване в гостиной. Он взял бомбочку, чтобы прочитать состав энергетика. В гостиной, как только он присел, положив объект дизайна на стол, Вениамин позвал его в библиотеку. Когда он вернулся, бомбочки уже не было. Он вернулся в комнату Филиппинки, но и там их уже не нашел. И вот это было странно. Платон Степанович сидел в кресле дома у Леи Болинской. Это была квартира ее бабушки, которая методом точечного ремонта уже превратилась из интеллигентского пристанища 70-х в богемный домик 2010-х. Окна выходили в тихий двор, жизнь казалась спокойной и неспешной. Вор девичьего сердца поскреб ключом в замке и вошел почти неслышно, как ниндзя. Вошел и, почему-то не снимая обуви, прошел в гостиную. Платон Степанович сидел слева от двери и гостиной, поэтому вор прошел мимо него сразу на середину комнаты. Как же это не входить в чужую квартиру в уличных туфлях? Видимо, планировал разыграть сцену страшной спешки. Мама в реанимобиле, бизнес трещит по швам. Ну или наоборот. Платон Степанович спокойно за ним наблюдал. Увидев его, воруч не испугался. Волной смеси испуга и изумления, которая от него пошла, можно было бы засечь при помощи сверхчувствительного прибора. Какую же тактику он выберет? Дурачка? Ему очень идет, и у него это хорошо получалось. Прожженного знатока жизни? Ну, чтобы грабить раненых большого ума не надо. Мошенничество всегда цветет там, где у общества болит. Начнет запугивать, вероятно. Сам Платон Степанович смотрел на него без эмоций, желая дать понять, что поясничать бесполезно, ни в какую случайность он не поверит. Наконец, вор выбрал тактику. Он ухмыльнулся и развязно плюхнулся в кресло. «Это ж надо! И здесь вы! Ну, во-первых, у вас ничего не получится, нет ни документов, ни свидетельств. А во-вторых, все было добровольно». «Я не собираюсь ничего доказывать. Я знаю, что по этому делу у меня на руках нет ни одной карты». «И?» Смородина был готов блефовать, он не был уверен в своей ставке, но это была его единственная надежда. «Однако я могу рассказать об этом Александру Сергеевичу. Ему очень интересно, куда пропали миллионы Ольги Иосифовны». Вор инстинктивно поджался на диване, потом понял, что его реакцию заметили, и аккуратно расслабился. «Не понимаю, о чем вы говорите?» В сильном стрессе человеку на ум приходят только штампы. «Какие миллионы и какой Пушкин?» «Пушкин! Господи, Пушкин! Это же так просто!» «Теперь ясно, почему у него карие глаза, и почему неизвестный поддельщик развернул лицо в профиль». А почему не похож? Он похож только на остальные портреты Тропинина. Это его манера писать глаза, нос, губы. В начале XIX века никто сходства и не ждал, ждали, чтобы художник сделал красиво. Если взглянуть на портрет сейчас, мозг пересоберет его заново, и он будет похож. Жаль, что нельзя бросить эту партию недоигранной, побежать на Рублевку, подпрыгивая и приговаривая, Айда Смородина, Айда Сутин сын. «Вы не знакомы с начальником Вениамина? Вениамин же показывал вам свое удостоверение, когда приехал в дом. Александр Сергеевич, его начальник, это друг отца Ольги, человек, начисто лишенный сострадания и чувства юмора, со старомодными представлениями о чести. Внезапно Смородине пришла идея поднять ставки». Он считает, что дочь его друга обидели, а когда она это поняла, отравили резепином. «Я ее не травил. Что вы несете? Она по ошибке приняла лекарство, это установило следствие. У Александра Сергеевича кровная месть. Врете вы все и ничего не докажете. Сам ваш визит сюда – доказательство. Блеф, я ухожу». Но таким молодцом он был только с влюбленными женщинами. Смородина даже указал ладонью на дверной проем, мол, скатертью дорога, но интеллигентный кучерявый мальчик прирос к дивану. И как вы это докажете? А он не спросит доказательств. Он уже знает, что я здесь? Смородина пожалел, что не взял с собой Вениамина, но доверять в этом шапито нельзя было никому. Нет. Хорошо. Если бы кто-нибудь вернул Леи 30 тысяч. Пятьдесят. Это бы ничего не доказывало. 50. нет, не доказывало бы. Вы из истете 9 миллионов долларов и позарился на 50 тысяч. Хотя, конечно, 9 миллионов 50 тысяч очевидно больше, чем 9 миллионов. На целых 50 тысяч? Я подумаю, только вы дайте мне слово. Смородине совершенно не хотелось давать слово вору и мошеннику. Он с буддийским спокойствием относился к тому, что мошенники существуют, признавал, что это так. Более того, по его наблюдениям, мошеннический компонент, увы, встречался у представителей самых разных профессий. Стоматолог мог насчитать астрономическую сумму там, где просто старая пломба окрасилась от кофе. Но потом он вспомнил Лею и ее отца. «Какое?» «Дайте слово, что ни этот Александр, ни его сотрудники не узнают ничего об этой встрече. Вам можно верить, я знаю таких людей, как вы». «Знаешь, ты таких и ищешь». «Хорошо». «Нет, скажите, клянусь здоровьем своего сына, что никто и никогда не узнает об этой встрече». Смородина недооценил Даниила. Этот шакал был очень внимательным. Еще при первом разговоре просканировал, чем адвокат дорожил больше жизни. Расканировал и запомнил. «Клянусь», — услышав это, вор буквально влез ему в лицо, «если деньги будут возвращены сегодня, клянусь и здоровьем своего сына». Обратно к себе в офис Платон Степанович шел пешком, состояние у него было поганое. Но все те люди, которые считали его плюшевым мишкой, ошибались. Равно как и люди, которые считали, что совестливые и честные люди слова — лохи. «Таня, это Платон Степанович, адвокат. Вы можете говорить?» «Таня, у вас хорошее зрение?» «Минус два с половиной». «А на дне рождения вы были в линзах или в очках?» «Нет, я ношу очки только если иду на выставку. В остальные дни импрессионизм вокруг меня вполне устраивает». «Помните, вы рассказывали про зеленый томик, который Ольга протягивала Даниилу в библиотеке?» Пухлые, маленькие, зеленые коллекционные здания. Я часто имел с такими дело. Ну, что-то она передавала. Я особенно хорошо запомнил, что он был зеленый. Мы сейчас ищем важную вещь. Спасибо, что вы мне напомнили. Смородина попрощался и набрал другой номер телефона. Алло, Александр Сергеевич? Смородина, Платон Степанович. В беседе с Татьяной меня заинтересовала одна вещь. Она видела, как Ольга передавала Даниилу пачку долларов в библиотеке, когда они были вдвоем и думали, что их никто не видел. Таня смотрела на них через окно, точнее, она видела отражение в зеркале. У нее слабое зрение, и она приняла пачку денег за маленькую книгу, но размеры и цвет совпадают с пачкой. Тут ему в голову пришла хорошая идея. Тем более, что книг такого формата в библиотеке Ольги Иосифовны нет. Если у меня была бы возможность, я проверил бы, сколько денег в реальности приносит Даниилу его бизнес и хватает ли этих денег на новую Ауди.